кеаннгтан на этот раз господин сантер не подвел кеанга и вытащил его из- западни как он это сделал кеан не имел ни малейшего понятия даже второй не мог вот так просто перенести человека без личного контакта после спасения кеаннг оказался в одном из тайных убежищ в столице было всего два таких. И после побега из Кремля он оказался в том, где сейчас были собраны остатки персонала уничтоженные Шуйскими лабораторией. Климов здесь продолжал заниматься исследованиями, имея в достаточном количестве биоматериал 8 и 9. Здесь же находился второй и 10. У Кианга осталось всего два номера, но они позволят ему разобраться с любым врагом. когда тому же теперь Кианг сам стал чертовски силен, и при поддержке номеров никто не сможет его победить. Правда, сперва необходимо было решить проблему десятого. Его подзарядка занимала слишком много времени и требовала нереального количества ресурсов. С этой проблемой Кианг хотел обратиться к господину Сантеру. Он уже не раз демонстрировал, что невероятно силен и способен совершать нереальные вещи. Но после того, как Кианг оказался в убежище, господин Сантер перестал выходить на связь. Он просто исчез. Пару дней Кианг провел в ожидании, собирая любые крохи информации, просачивающиеся из Кремля. А просачивалось очень много. Можно было сказать, что никто даже не пытался скрывать случившееся с императором. На всю империю Кианга объявили изменникам, и назначили огромное вознаграждение за информацию о его местонахождении. Убивать его было запрещено. Сперва Кианг должен будет предстать перед имперским судом. Размечтались. Решили провести показательный процесс с последующей казнью. Вот только ничего у них не выйдет. Когда придет время, Кианг сам их всех убьет. Господин Сантер так и не объявился, И Кианг начал действовать, поднимая все свои связи. Лишь для того, чтобы убедиться, что практически все, с кем он раньше сотрудничал, решили воздержаться и не торопиться. Все они сперва хотели посмотреть, как дальше будут развиваться события. Никто напрямую не отказал Киангу в помощи, но никто и не согласился. Здесь свою роль сыграл недавний провал с шуйскими. Выжившие в том нападении все еще оставались в застенках тайной канцелярии, в том числе и Танши. Еще одна головная боль для Кианга. Хоть он и должен был порвать все связи с Родом, когда согласился стать одним из блюстителей, так и не смог этого сделать. Ему необходимо было позаботиться еще и о Роде. Нельзя допустить его уничтожение. Перед атакой на Шуйских... Кианг приказал старейшинам, женщинам и детям рода Тан уезжать в их тайное поместье под Хабаровском. Об этом поместье знали всего несколько человек в роду, и нынешний глава рода Тан не был одним из них. Кианг прекрасно понимал, что вопрос времени, когда люди императора найдут это поместье, но все же он надеялся, что у них есть минимум пару недель. рот уже очень давно покинули Восточную империю, но до сих пор там оставались верные друзья, которые могли помочь. Двух недель Киангу должно хватить, чтобы договориться с ними. Сейчас он собирался заняться именно этим вопросом. Силы десятого были восстановлены на 60%, и поэтому он решил оставить его в убежище. Поэтому взял с собой только второго. предварительно раздав все необходимые распоряжения, и уже через несколько часов он был в тайном поместье и разговаривал со старейшинами рода. Всего удалось вывести из столицы 18 членов рода, среди которых было 6 детей. Молодое поколение было будущим рода, поэтому дети были первостепенной задачей. Также спаслись трое старейшин и девять молодых женщин. Две из них были беременны. Все остальные остались в столице, добровольно пожертвовав своими жизнями ради рода. Еще 26 членов рода, которые должны будут принять на себя гнев империи. Эта жертва была необходима. Убедившись, что у родственников все в порядке, Кианг отправился на территорию Восточной империи. Через день он стоял возле ворот родового поместья рода линчу Они единственные могли помочь роду Тан выжить. Кианг не стал слишком сильно наглеть и приказал второму доставить его к воротам, хотя мог спокойно оказаться и внутри особняка. А охрана тут же показала себя, и после короткой фразы Кианга исчезла, а он остался ждать, когда они доложат хозяевам о его визите. хоть Кианг и провел всю жизнь в Центральной Империи, он отлично владел языком своей родины, и никаких проблем в общении с охраной не возникло. и он назвал свое имя и еще пару слов, которые в один миг делали его важным гостем. через минуту ворота были открыты за ними кеанго уже ждал слуга, который поспешил проводить его к главе рода чунли а по другому просты не могло быть у рода тан и рода чунли были общие корни можно сказать что это две ветки одного рода. а на самом деле таких ветвей было пять, но три оставшиеся не желали иметь ничего общего с родом Тан. Они считали их предателями, и это несмотря на то, что предатели смогли выжить и стать сильнее, в то время как эти рода были практически полностью уничтожены. Сохранить силы смог только род Чунли, а в последнее время они очень сильно смогли усилиться. И все это было благодаря роду Тан. Кианг сделал этот род посредниками между Фантарма и Восточной Империей, но об этом вообще никто не знал. И препараты, поставляемые родом Чон Ли, сильно отличались от тех, что были поставлены на поток в Центральной Империи. Просто Кианг сперва испытывал все свои разработки на Восточной Империи. Можно было сказать, что он поставлял роду Чон Ли опытные образцы. которые те очень удачно пристраивали правящему роду. «Приветствую тебя, старший брат», — заговорил Кианг, усаживаясь в удобное кресло. «Тяжелые времена настали для рода Тан. Центральная империя больше не то место, где нам рады». Тратить время на бессмысленный треп Кианг не хотел, и поэтому сразу начал с главного. Единственное, что он себе позволил, так это принять из рук Сиана Чун Ли пузатый стакан с янтарной жидкостью. Глава рода чунли прекрасно знал пристрастия Кианга и всегда держал для него несколько бутылок виски. Судя по тому, как тряслись руки Сина, он боялся Кианга. Значит, уже наслышан, что ему удалось отравить императора Центральной Империи. А одна эта новость говорила о том, что сила Кианга вырвалась далеко за границы любого члена рода Танг. За всю историю существования рода в нем не появлялось столь сильного одаренного. Мы уже слышали о случившемся, и как только эти новости коснулись моих ушей, я вот приказ подготовить для людей из рода Тан подходящее место. Сейчас все внимание Восточной империи направлено на переговоры с монстрами, разгромившими шестую армию, поэтому лучшего времени, чтобы помочь родственникам, я не вижу. Син чунли замолчал, давая Киангу понять, что род Тан должен будет заплатить за свое спасение. И старик хотел бы сейчас услышать, что Кианг сможет предложить ему в качестве платы. «Брат Син невероятно добр к роду Тан. И за его доброту я помогу роду чунли создать лабораторию, ничем не уступающую моей. И даже позволю работать там своим людям». думаю что этого будет вполне достаточно чтобы отблагодарить род чунли. Судя по тому как загорелись глаза Сина Киаан смог предложить достойную плату но ну, а в случае если бы старший брат отказал Ккеангу, то ему пришлось бы просто убить его и захватить власть в роду чунли силой. Кианг имел на это право И это также стало одной из причин радости старика сина. Кианг пришел не только просить, но и принес что-то взамен. Теперь никто не посмеет поставить Сину в вину его помощь роду Тан. «Как скоро вы сможете организовать эвакуацию? И что для этого потребуется с нашей стороны?» спросил Кианг, уже прикидывая, какие вопросы необходимо будет решать первым делом. А таких вопросов было очень много. Максимум через три дня Кианг должен вернуться в столицу. К этому времени десятый должен полностью восстановиться. Тогда можно будет эвакуировать убежище и перетаскивать всех сотрудников на территорию Восточной Империи.